Во время мирового экономического кризиса 30-х годов XX -го века безработный карикатурист написал письмо в редакцию одной известной газеты с просьбой о работе. Он знал, что этой газете не нужны карикатуристы, но безработный не мог себе позволить получить отказ, и поэтому решил показать свое мастерство, нарисовал на почтовой открытке карикатуру и затем отправил ее в газету. С этого дня каждую неделю художник рисовал что-нибудь новенькое и посылал в эту редакцию. Прошло 52 недели, в течение которых в газету были отосланы 52 карикатуры, а он все еще не получил ответа и должен был признать, что его терпению подходит конец». Но художник решил не отказываться от своей затеи и выслал следующую карикатуру. На листе бумаги был нарисован довольно большой дом без окон и дверей на первом этаже. Вокруг дома бегал какой-то человек с выражением изумления на лице. Этот человек кричал «но ведь нет никакой возможности войти». На следующий день художник получил телеграмму «просим приехать и приступить к работе, мы сдаемся». Принцип настойчивости давно известен. В знаменитой книге, которая когда-либо была написана в Библии, величайший учитель всех времен рассказывает подобную историю. Слова Иисуса Христа, переданные Лукой, звучат так. Я цитирую из Евангелия от Луки, 18 глава, начинается со 2 стиха. «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В этом же городе была одна вдова».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 Жизнь требует от нас упорства, а для человека, который хочет иметь истинный успех в жизни и старается достичь своей цели, этот важный принцип приобретает особое значение. Мне запомнилось выступление одного пожилого человека, которое я слышал давно, когда еще учился в школе. Рассказывая нам историю об улитке и кролике, он использовал простую инсценировку — С помощью мимики постарался показать нам поведение кролика, который, сделав два длинных прыжка вперед, гордо оглянулся назад и принял вызов медленно ползущей улитки. Вызов на соревнования. Все еще, представляя нам кролика, он изображал заинтересованность своим конкурентом, садился и ждал, пока тот догонит его. Затем этот пожилой господин изменил свою роль, стал улиткой. Он сгибался, а потом выпрямлялся, имитируя ее движение. И вдруг опять стал кроликом, зевал от безделия, неожиданно прилег, чтобы немного поспать, а потом вновь преобразился в улитку, показал, как та продвигается своим путем, медленно, но неотступно, пока, наконец, она не пришла к финишу победительницей, в то время как кролик продолжал спать. Театрализованный рассказ этого пожилого человека до сих пор хранится в моей памяти». А сколько раз мы наблюдаем нечто подобное в жизни людей зрелого возраста и молодежи. Талантливые люди позволяли, чтобы их выдающиеся способности пропадали зря, потому что не прикладывали необходимых усилий, а потом удивлялись, видя, как менее талантливые, но умеющие упорно трудиться, опережают их». Один подросток зарабатывал небольшие суммы денег стрижкой газонов. Отец с интересом наблюдал за методом работы сына. «Почему ты ждешь момента, когда люди сами начинают стричь траву, и только тогда предлагаешь свои услуги?» — спросил как-то его отец. «Я научился не спешить», — ответил сын. «Большинство моих лучших клиентов — это люди, сделавшие хорошее начало. Но когда они достигают половины дороги, то уже готовы отступить». Момент, когда труд кажется самым тяжелым — признак того, что успех ближе всего. Может быть, вы читали о богатейших алмазных месторождениях в Кимберли, открытых около ста лет тому назад. Надеясь быстро разбогатеть, многие люди ринулись туда, чтобы испытать удачу. Они метили свои участки и начинали копать. Многие из тех, кто прибыл раньше, действительно разбогатели. Сначала добыча шла относительно легко, и драгоценные камешки нетрудно было найти. Но через год или два большинство верхних пластов основательно перелопатили, и сокровища были извлечены из земли. Под верхними слоями находилась твердая голубая глина, которую непросто было раскапывать даже стальными лопатами и сильными руками. Остались немногие, такие, кто еще надеялся преодолеть эти твердые пласты. Люди один за другим оставляли участки или за бесценок продавали их кому-то, кто оказывался настолько безрассудным, что покупал. Вскоре распространился слух, что алмазное месторождение иссякло. Барнет Барнато открыл недалеко от алмазных участков небольшой магазин. Он прибыл сюда слишком поздно, чтобы приобрести какой-либо участок с драгоценными камнями. Теперь же его дело пошло на спад, потому что люди оставляли свои участки и уезжали. Он решил купить клочок земли, который ему продали очень дешево. Однажды, когда Барнато вгрызался в твердую, как скала, глину, надеясь узнать, что находится под ней, он заметил, что кто-то за ним внимательно наблюдает. Это был человек, прибывший из Англии с надеждой подлечить свое здоровье в теплом климате. Незнакомец день или два наблюдал, как Барнет Барнато работает на своей земле, а затем приобрел соседний участок. Именно так Барнет Барнато и Сесил Роудес стали владельцами самых богатых в мире алмазных полей. Они объединили свои усилия и основали знаменитую корпорацию De Beers Corporation, существующую и до ныне. По-настоящему успешным может быть лишь тот, кто проявляет усилия в поте лица, не покладая рук, и не сдается даже тогда, когда, казалось бы, дальше двигаться некуда, и надежда потеряна. Тогда, когда большинство ищет повод бросить, лишь некоторые проявляют упорство и достигают все-таки поставленной цели. Я вкусила, как благо Один инженер, любивший повторять, что все достойное труда нужно делать хорошо, однажды инспектировал больницу для душевнобольных. Проходя мимо пациента, пилившего деревянный брусок, он на минуту задержался, наблюдая за ним, и очень удивился, заметив, что брусок не изменяется, не перепиливается. Когда он приблизился, то заметил, что пациент держит пилу зубами вверх. «Почему ты держишь пилу таким образом?» — спросил инженер. «Это очень просто», — усмехнулся пациент. «Я уже пробовал другой стороной, но пила легче скользит по дереву, если ее повернуть зубьями вверх». Река, текущая к морю, выбирает себе путь наименьшего сопротивления. В результате она приобретает неисчислимое количество поворотов, значительно удлиняя свой путь». Таким же образом удлиняется путь тех, кто хотел бы самым легким путем преодолеть жизненные преграды. Однако усилие, предпринятое от всего сердца, найдет путь для преодоления даже самых больших трудностей. Этот дух проявился в жизни датчанки по имени Лиз Гартель. Несколько лет тому назад она удостоилась долгожданной серебряной медали на Олимпиаде, но за 7 лет, предшествующих этому событию, ее свалила редкая болезнь, полео, особый вид паралича. Пришлось перенести операцию и долгий период больничной реабилитации. Молодая женщина не могла ходить. Муж переносил ее на руках с места на место. Однако, несмотря на мучение и безрадостное существование, больная не утратила мужества. Она выполняла все предписания врачей и понемногу стала продвигаться к желанной цели. Вскоре инвалидное кресло она сменила на костыли, а костыли на палку. Вернулось ее прежнее увлечение верховой ездой. И, несмотря на протесты родных, она снова и снова садилась на лошадь. В первый раз ее пришлось поднимать в седло на руках но держалась она там крепко, Лис-Гартель упорно тренировалась, даже больше, чем до болезни, когда дважды выигрывала первенство Дании. На очередных Олимпийских играх Лис-Гартель оказалась единственной женщиной в своей группе, которая получила серебряную медаль, соревнуясь с двумя лучшими в мире наездниками. «Это прекрасный пример для всех, кто страдает подобными болезнями», — сказал ее лечащий врач. Не конный спорт сделал сильной лис-гартель, а ее решимость преодолеть болезнь. Она использовала все доступные средства и возможности, чтобы достичь цели. Наполеон III хвалился своими солдатами перед Палмерстоном. «Наши солдаты – самые отважные в мире». Тогда Палмерстон ответил ему, «А наши солдаты не самые отважные, они просто отважны немного больше, чем другие». Даже упрямство, свойственное некоторым людям при известных обстоятельствах, может быть перенесено в русло здравого упорства. Мы не призываем к настойчивости в достижении земных целей, ибо ни одна из этих целей не вечна, она не устоит. Наш призыв к каждому человеку не останавливаться в духовном развитии, и стремиться ввысь, ко Христу. Бог сам подаст руку помощи тому, кто проявит настойчивость в его поиске». Прочитанная нами ранее притча Иисуса Христа говорит о постоянстве и даже упорности в молитве. «Стучите, и отворят вам». Христос обещает каждому целеустремленному пилигриву. Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами